Глава 14. Человеческий ум любит считать и сравнивать одно с другим. Сравнение, как известно, его способ познания себя и мира. Способ этот, прямо скажем, далеко не безупречен, потому что выводы, которые делают люди, сравнивая себя с окружающими, делаются на основе обусловленности, а она сама по себе уже искажает и сужает восприятие. Тем более, что любая обусловленность Несет в себе не только понятие правильного и неправильного, но и выстраивает некое понятие нормы, из сравнения с которой выносится окончательный вердикт относительно своего или чужого состояния и поведения. И субъективная норма всегда будет зависеть от среды, в которой человек вырос и сформировался, а также от того, каких идей он нахватался из книг, фильмов и общения с авторитетными людьми. Очевидно, что в разных слоях общества понимание нормы поведения, состояния и вообще жизни будет разным. И хотя наше счастливое время вроде бы сгладило резкие различия между этими слоями, но на деле самоидентификация по национальности, принадлежности к той или иной социальной группе и даже месту рождения никуда не делась. А там, где существует разное понимание нормы, полного взаимопонимания, не говоря уже о принятии, никогда не возникнет. В свете вышеизложенного тем более забавно наблюдать, как метод познания через сравнение переносится в духовную сферу. При этом подразумевается, что существует некая высшая норма в виде возможной абсолютной истины, что бы это ни значило, с которой как бы можно сравнивать любые тексты, высказывания и действия. И тот, кто познал истину как абсолютную норму, может выносить приговор об истинности или, наоборот, ложности любых текстов и уровня развития их создателей. Вот, например, Дэвид Хокинс, который, будучи по профессии психиатром, а по призванию мистиком, вывел научным путем таблицу уровней сознания, в которую уложил не только все базовые, с его точки зрения, состояния человечества, но и состояние всех мистиков, от мелких до великих. Уровни сознания измеряются баллами и распределяются в диапазоне от 20 до 1000, меняясь в логарифмической прогрессии. То есть переход с уровня на уровень радикально меняет энергетический уровень человека. Если уровень 20 баллов, то это позор. Если уровень 1000 – чистое просветление. Научный метод, которым пользовался Хокинг, заключается в кинезиологическом тесте, проводимом на добровольцах, которых спрашивали о том, какому количеству баллов соответствует то или иное состояние. Тогда же Хокинг изобрел универсальный метод проверки истинности любого утверждения или духовного текста, в котором по мышечному ответу испытуемого можно было бы узнать о том, насколько истинен, например, Коран. Нажимая на вытянутую правую руку добровольца, нужно было спрашивать его, это утверждение соответствует двумстам баллам, да, нет. Так, поднимаясь все выше по шкале баллов, нужно было лишь дождаться, когда рука испытуемого даст слабину. И тогда предыдущее значение, на котором рука не поддавалась давлению, считается истинным. Спойлер. Коран в данном исследовании набрал всего 500 баллов, что может быть и неплохо. поскольку у Хокинса этот уровень сознания соответствует любви. А книги самого Хокинга, конечно, всегда заваливали за отметку выше 900 баллов. То есть, как только вы сами определите понятие нормы, так сможете ранжировать все что угодно. А одно большое допущение, что человеческое тело никогда не врет и знает все на свете, потому что все на свете связано со всем, позволяет вам делать неопровержимые выводы, по любому вопросу. Есть еще люди, делающие нормой свои ощущения и опираясь на них определяющие степень духовности или истинности разных мистических и прочих текстов. Вот, например, говорят, что можно научиться тому, как левой рукой различать вибрации – астральные, ментальные, божественные и небесные. Не вполне понятно, почему после божественных идут небесные, ну да ладно. И тогда, значит, настраиваясь определенным образом, ты будешь ясно ощущать, какие вибрации содержит в себе та или иная книга. Получается, этакое экстрасенсорное отделение зерен от плевел и использование не физического, но эфирного тела в качестве инструмента для опознания сути вещей, чтобы потом методом сравнения своих ощущений выстроить очередной инвентарный список. самых-самых истинно-духовных текстов. Поскольку экстрасенсорные научные способы определения истинности знания доступны далеко не каждому, большинство людей используют в качестве камертона правды принцип тождественности, который является верхом субъективности в вынесении суждений. Принцип тождественности гласит, «Если я читаю то, что кажется мне верным, то, о чем я сам думал и догадывался, То, что я и сам необъяснимо чувствую, то это правда и истина. И если тебе кажется, что есть высокоразвитые инопланетяне, которым нравится учить нас правильной жизни, то и послания от них, конечно же, не будут выглядеть чистой воды вымыслом с твоей точки зрения. Что кажется нам верным и правильным? То, что совпадает с нашими представлениями о прекрасном, с нашими явными или скрытыми желаниями. и куда реже то, что перекликается с нашим личным опытом, или даже не с самим опытом, а с тем, как мы его трактуем. А раз представления, желания и непонятный опыт у людей, интересующихся духовностью и мистикой, бывают самые разнообразные, то и учения, признанных ими за окончательную истину, тоже полно. Как известно, сон разума рождает не только чудовищ, но и духовные учения. которые, впрочем, порой тоже бывают не в меру чудовищными. Кто ищет простое, находит простое. Кто ищет сложного, находит какую-нибудь сложно сочиненную духовную философию. И все это представляется нашедшим, может быть, не самой высшей истиной, но чем-то к ней очень близким. Тот, кто считает свое состояние нормой, не станет искать способа его изменения. Если, конечно, он не узнает о том, что существует иная, более лучшая норма. Так, собственно, людям и продают просветление, а также прочие высшие состояния. Тот, кто говорит людям то, что им нравится, становится их духовным лидером. Что же касается познания истины с помощью разного рода ухищрений, скажу следующее. Человеческое тело не знает ничего, кроме того, что знает его же ум. И то, во что верит или что знает ум, то отразится и телом. Если что-то воздействует на ум, тело откликается, ослабев или усилившись. Проведите кинезиологический тест на мусульманах и убедитесь, что Коран тянет даже не на 1000 баллов по шкале Хокинса, а куда больше. В случаях же, когда для теста берется человек с улицы, ничего не знающий о предмете исследования, то есть тот, кто его проводит и кто знает, о чем идет речь. Именно он и невербально, и даже через свое нажатие на руку испытуемого, может и будет влиять на результат. Так уж устроен человек. Он внушаем и подвержен неосознаваемой предвзятости. А осознанному человеку такие тесты и в принципе не нужны, как и познание истины через сравнение текстов разных эпох, написанных для достижения разных целей. Про экстрасенсорное восприятие истинности духовных текстов здесь даже как-то неловко говорить, настолько это слабый метод. Любое желание вызовет наводки, состояние ума прямо влияет на восприятие, ну и так далее. Все это в итоге питает эго человека и дает ему новые игрушки для ума, но не более того. Ситуации, когда люди выбирают для себя истину на основании того, что она им нравится. Тоже, в общем-то, все понятно. И остается только один вопрос. Как же все-таки человеку опознать явленную ему истину, если это вообще возможно?